Я рад, господа, что вопрос с вентиляцией для принца Ленона решился так быстро. Члены тайного экстренного совещания робко посмотрели на разрушенную стенку, через которую они ринулись заседать, не дожидаясь радушного приглашения принца, а потом дружно зашуршали бумажками, делая вид, что готовят срочный доклад. Над ними хлопотала, пока ещё ничего не понимающая полуодетая Эмма, делая им примочки и компрессы. — А что случилось, любимый? — спросила она. — Ребята работали, не покладая рук, — пояснил Стив. — Видишь, все в мозолях, синяках и шишках. Об стену бились. Все думали, как бы достать этого вредного Муэрта. Будем считать, что это несчастный случай на производстве. — Так, господа, здесь очень много профессионалов, которые пытаются быть в курсе всех дел, а, следовательно, кто устроил на нас нападение, для вас уже не секрет. — Ну, понимаешь, тут слишком много посторонних ушей, — пробормотал Собкар. — Но если ты про эльфов и гномов, — нахмурилась Эмма, — то они на нашей стороне. — Тогда пусть они и начинают, — прогудел Осель. — Ладно, — согласилась Эмма. Мастер Грин прошёл. Единственное постороннее уши это. Мастер Грин выразительно посмотрел на принца Ленон, с любопытством хлопавшего на них глазами из другой комнаты сквозь пролом. На заседание он допущен не был, но слушал с интересом. "О чём это он молчит?" заинтересовался Стив. Шок дружно сказали все, кроме Эммы. Принц Ленон из пролома согласно закивал головой. — Это чего? — начал богороветь Стив, внимательно изучая уши принца. — Они были красные. — Не из-за того, что ты подумал, — дружно заорала вся команда, видя, что у Стива глаза начали полыхать потусторонним магическим светом. — Это все труба виновата. Слишком ты ему ее плотно на уши натянул. — Да. ве верануса собака. Кстати, он до сих пор говорит не может. Я так и не добился от него, зачем он из бурмундии сбежал. А, вот тогда извини, и твоё высочество, смутился Стив. Эмма, которая до конца ничего не поняла, на всякий случай, особо не церемонись, сделала пас рукой и обломки со стены взмыли в воздух. Каждый кусочек нашёл своё место. Сана בנו усталом монолитной отсекая линона от стива и его друзей. Позаботьтесь о конфиденциальности, попросила она эльфов, и те начали творить заклинания, делать стены звуконепроницаемыми. Всё, теперь нас не могут послушать ни магически, ни физически. Успокоилась Стива Эмма. Теперь могу сказать, кто на вас напал. Грустно вздохнул мастер Грим. "Можешь не продолжать. И так ясно, что это группа Дети цветов", махнул рукой Стив. "Лапаухи, надеюсь, в этом безобразии не участвовал. Я с Леноном всю ночь провёл", подпрыгнул Сапкар. Далеко распустил щупальце Муэрта. "Три государства, как минимум, под контролем держит", покачал головой Стив. Господа, нам брошен вызов. Мы здесь посовещались. Стив посмотрел на меня, и я решил, что родина в опасности. Прошлё полевые господам Муррта, прошлё поле. Дай ему последний шанс реабилитироваться. Не оправдаете, буду увольнять по законам военного времени. А это как? робко спросил Петруча. Застил ответил кот. — Бери твои по горлу и в колодец, — мрачно сказал он, но, увидев, как побелело все собрание, решил их приободрить. — Это еще ничего, это по-божески, а вот если измену родине пришьют? Кот что-то вспомнил и его передернуло. — Да, с изменой родине лучше не связываться, — закивал головой Сопкар и поежился, как от холода. Я помнится, только начинал служить. Однажды видел, неделю потом мутила. Тут уж проняло всех, и все дружно начали убеждать Стива, что они за Родину до куски порвут любого вместе с Родиной. Пусть он только покажет, с какой стороны начинать. При виде такого энтузиазма Стив конкретного адреса решил не давать и ограничиться раздачей ЦУ. Его слушали, раскрыв порты, люди, гномы и эльфы трепеща уserde. Первое срочно выяснить местонахождение молодого графа Арбелаца. Где он в данный момент находится, что ли, оты все его связи. Есть мнение, то именно в его теле сейчас смерта. Так и здесь он, в столице, радостно подпрыгнул мастер Грим. Вчера только у наших гномов в оружейной лавке Новый клинок заказывал. Завтра пополудни за ним придёт. Прекрасно, обрадовался Стив. Далее. Меня интересует, что становится с телами тех, в кого вселялся раньше Моерта. С мастером Муном, Мергилом и всеми остальными. Но это попутно. Главное — срочно взять под контроль всех эльфов и гномов, находящихся в данный момент в столице и пребывающих в нее. — А это еще зачем? — выпучил в глаза мэтр Эльгир. — Я думаю, следующими телами, куда Муэрто будет вселяться, будут тела гномов и эльфов. — А как мы это определим? — обеспокоился мастер Гримм. — Вам что? — Трудно сорудить простенький амулетик, который как индикатор определит наличие злобной силы? Как это мы сами-то раньше не загадались? Ах, ну, Мэтр Эльгир, конечно, сможем. Гениально. Но это ещё не всё. У вас есть в запашке какое-нибудь мощное усыпляющее? Заклятили средства, чтобы усыпить такого эльфа? Есть. И заклинание, и яд оживил сельф. Вернее, он в большой дозе ягод, а в малой полностью подавляет волею и разум, а потом уцепляет. То, что надо. Смажьте им свои стрелы. Зачем? Скоро они вам понадобятся. А теперь... Стив посмотрел на огромные механические часы гномья и ковки на стене, сообразил, что до ужина еще есть полчаса, и приступил... К изожжению своего плана. За этим ужином гостей в барона де Аврельяка прибавилось. По левую руку от него восседал лопаухий принц Ленон, С недоумением оглядываясь по сторонам. Видно, он имел такое, словно недавно очнулся от транса И пытается сообразить, кто он, где он, И за каким чертом здесь оказался. Да, скорее всего, так оно и было. Да. по правой руке от барона, тихо раздувавшегося от гордости. Шутка ли? Сразу два принца в гостях. Сидела Эмма, затем принц Уэльский, герцог Котяни и вся остальная свита Стива, согласно званиям и титулам по не спадающей. Замыкали список вольные бароны. Как только гости... Удовлетворили первые муки голода, барон де Аврельяк зрякнул вилочкой о рюмку, привлекая внимание. Гомон за столом затих. «Господа, предлагаю пока что предварительно в неофициальной обстановке решить один маленький вопрос. Ни у кого не будет возражений, если послезавтра, перед началом турнира, принц Уэльский и принц Ленон, как особый королевских кровей, приведут теперь к коронации. Вотвой нас. Бароны, как с степи сорвались. Да здравствует король Дарбреляк! Дождались, но ну, наконец-то. Слава принцу Альцкому. Он за пару дней сделал то, что мы не смогли сделать за столько лет. Если бы вы знали, ваше высочество, как мы его уговаривали. Барон де Абреляк смущённо позвякнул пять вилок и рюмку. Давай знать, что еще не закончил. За столом вновь воцарилась тишина. После коронации все вам, господа бароны, будут присвоены герцогские титулы с правом назначать в своих землях баронов, графов и маркизов. Но значения, разумеется, должны будут потом утверждены лично мной, королем Аврельяком Первым. — О-о-о! И вот королю! бароны шумными рукоплесканиями одобрили решение будущего короля. В связи с этим, продолжил деврельяк, вы должны придумать соответствующий вашему новому титулу герб, за когда герцевскую корону и обзавестись собственной герцевской печатью.